Творожный чизкейк. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: 800 г творога, 250 г сметаны, 100 г масла сливочного, 200 г печенья Юбилейное традиционное, 5 яиц, полстакана сахара, 3 столовых ложки крахмала, 2 чайных ложки разрыхлителя теста, ванилин. Для глазури Пол стакана сахара, две столовых ложки молока, одна столовая ложка какао, 30-50 г сливочного масла. Способ приготовления. Печенье измельчите в блендере, вымесите с маслом. Кастрюльку мультиварки смажьте маслом, утрамбуйте основу из печенья на дно кастрюльки и уберите кастрюльку с печеньем на нижнюю полку холодильника на 10 минут. В это время взбейте белки и яиц, добавив немного лимонного сока. Смешайте творог с желтками, сахаром, сметаной, крахмалом. Крахмал добавляем в последнюю очередь. И разрыхлителем до однородного состояния. Очень осторожно добавьте взбитые белки, размешивая ложкой. Тесто получается жидкое, но не волнуйтесь, все застынет. Выложите получившуюся массу в кастрюльку. Разровняйте поверхность. Включите режим выпечка на 65 минут. Во время выпечки и после в течение часа крышку не открывайте. Только через час после приготовления можно достать кастрюльку, остудить до комнатной температуры и поставить в холодильник, пока масса не схватится, можно на ночь. После этого с помощью решётки для варки на пару достаньте чизкейк, переложите на тарелку, полейте глазурью. Для глазури смешайте сахар, молоко и какао. Непрерывно помешивая, добавьте сливочное масло. Глазурь нужно лить точно в центр чизкейка.